Джек наклонился ближе, его лицо заполнило весь экран. — Будьте осторожны, Карен. Дэвид — сволочь. Но он не дурак. Я знаю. Они смотрели друг на друга еще. Несколько секунд затем Джек поцеловал кончики пальцев и приложил их к экрану. — Я вытащу тебя оттуда. Прежде чем она успела ответить, связь прервалась, и картинка исчезла с экрана. Вместо нее на мониторе появилась цветная шкала, по которой медленно ползла синяя полоска, указывая объем поступающей информации. Перенаправив прием данных на DVD-рекодер, Карен откинулась на спинку стула и стала ждать. — Чем ты тут занимаешься? — прозвучал голос за ее спиной. Карен обернулась, увидела Дэвида, поднимающегося по лестнице с нижней секции. В это время он должен был находиться на борту Персея и наблюдать за ходом взрывных работ, но, видимо, вернулся раньше времени. Босой в гидрокостюме он вошел в отсек лаборатории и направился прямиком к Карен. «Я велел Кортесу, чтобы за тобой постоянно кто-нибудь присматривал. Почему ты находишься здесь одна?» Карен напустил на себя безучастный вид и лишь краешком глаза следила за тем, как ползет на экране синяя полоска. «Я дала...» Кортесу то, что он от меня хотел, ключ к древнему языку. Они работают в этом направлении не нуждаются пока в моей помощи. Дэвид подошел ближе. Карен повернулась так, чтобы ее локоть загораживал полоску на экране. Он бросил подозрительный взгляд на экран, а затем опять уставился на Карен. — Если ты не нужна, ты должна находиться в своей каюте. Пойдем со мной! — добавил он, грубо схватив ее за плечо и подняв на ноги. Харен не осмеливалась смотреть на экран, чтобы ненароком не привлечь его внимание «Какой смысл сажать меня под замок? Куда я отсюда денусь?» Дэвид злобно оскалился. «Потому что я так приказал. А мои приказы не смеет оспаривать никто, и Кортес в том числе. Чёрту!» Не размахиваясь, он сильно ударил её тыльной стороны ладони по лицу. Задохнувшся от неожиданности и боли, Карен едва устояла на ногах, чтобы не упасть, ей пришлось схватиться за спинку стула. — Мои приказы обсуждению не подлежат, — вновь прорычал Дэвид, потирая руку, и тут его взгляд упал на монитор. «Боже — Боже! — пронеслось в мозгу Карен. Моргнув от страха, она краем глаза посмотрела в ту же сторону. Монитор был пуст. Передача данных завершилась. Карен с облегчением вздохнула. Словно подозревая наличие какого-то заговора, Дэвид обвел взглядом остальных ученых. Его ноздри хищно раздувались. Несколько секунд он, как Бладхаунд, нюхал воздух, затем резко повернулся к Карен и наклонился к ее лицу. Карен непроизвольно отшатнулась. «Я чувствую запах Киркланда. Не знаю, что вы затеяли, но это я выясню, учти, сука». По ее спине побежали мурашки. Дэвид схватил ее за руку, больно впившись пальцами в локти. — А теперь поищем остальных. Пора преподать им урок воинской дисциплины. После этого он почти волоком потащил ее прочь от компьютера, в недрах которого, записанные на маленький серебристый диск, хранились ответы на все вопросы, начиная от происхождения Вселенной и заканчивая концом света оставалось передать все это тому кто сможет помочь вот только как 20 часов 12 минут спасаные судно фатом джек сидел на табурете в геологической лаборатории а чарли работал за компьютером просматривая накопленную информацию оба пытались найти ответы но джек никак не мог сосредоточиться перед ним Постоянно стояло лицо Карен, избитое и опухшее. Он закрыл глаза. — А если попробовать закоротить эту чертову хреновину? — Что вскинулся, Чарли? — Ты сказал, что здоровый кристалл действует наподобие электрической батареи. Что, если мы попробуем? Уж не знаю, как устроить ему перегрузку или что-нибудь в этом роде. Чарли повернул усталое лицо от экрана компьютера. «Это только ускорит!» — начал он. И умолк. Теперь вместо усталости на его лице отразилась упорная работа мысли. «Как ты думаешь, может сработать?» Взгляд Чарли вновь сфокусировался на Джеки.